Глава 23, 17.45. Данрус сидел в конференц-зале Стронс вместе с остальными членами Совета директоров Нельсон Трейдинг и смотрел на Ричарда Квана. Нет, Ричард, извини, но до закрытия завтрашних торгов я ждать не могу. Для вас-то ничего не решает Тайбань. А для меня все. Ричард Кван весь взмок. Остальные — Филип Чейн, Ландо Мата и Пелиндун наблюдали за ним. «Я не согласен, Ричард», — резко возразил Ландо Мата. «Мадонна, ты, похоже, не отдаешь себе отчета в том, насколько серьезна эта ситуация с массовым оттоком вкладчиков. Да-да», — поддержал его Зеппелендун, лицо которого аж подергивалось от сдерживаемой ярости. Данрос вздохнул. «Если бы не он, все бы уже обесновались и кричали друг на друга, не скупясь на грязные ругательства». Так бывает на любых официальных переговорах между китайцами, не говоря уже о таких серьезных, как эти. Но правила Богородного дома требовали, чтобы все заседания советов директоров проводились на английском, а разговор по-английски исключал китайские ругательства. Из-за этого китайцы чувствовали себя не в своей тарелке. В том-то, конечно, и заключался весь смысл правила. Этот вопрос нужно решить сейчас, Ричард, согласен. У Ландо Маты, красивого, 50-летнего португальца с резкими чертами лица, кровь матери китаянки ярко проявлялась в темных глазах шевелюре и золотистой коже. Длинными тонкими пальцами он беспрестанно барабанил по столу. Он понимал, что Ричард Кван никогда не осмелится раскрыть, что банк контролирует он, Ландо Мата, прижимистый Дун и контрабандист Мо. «Банк — это одно наше предприятие», — со злостью думал он. Но наше золото в слитках — совсем другое дело. — Мы не можем допустить, чтобы наше золото или наличность оказались под угрозой. — Ни за что, — нервно бросил Зеппелендун. — Отец велел мне ясно дать это понять. Он хочет свое золото. — Мадре де Диос! — Матерь Божья! — У тебя в хранилищах почти пятьдесят тонн нашего золота. — На самом деле больше пятидесяти, — уточнил Зеппелендун. На лбу у него выступили капельки пота. «Ой, старик дал мне все цифры. Всего миллион семьсот девяносто унций, а слитков по пять стаелей элей двести Воздух в просторном зале был теплый и влажный, и окна открыли». Сорокалитний мужчина с маленькими узкими глазками, Зеппелен Дун, старший сын прижимистого Дуна, был хорошо одет, плотно сложен и по-английски говорил, как представитель высшего класса. Прозвали его так из-за кинофильма, который прижимистому случилось посмотреть в день его рождения. «Верно, Ричард?» Ричард Кван подвинул лежавший перед ним листок с повесткой дня, на котором было отмечено количество золота и текущий баланс «Нельсон Трейдинг». Если сегодня вечером придется расстаться с этим золотом в слитках и наличностью, это будет тяжелый удар по ликвидности банка, когда новость просочится, она, конечно, просочится, пошатнется вся его структура. «Что ты собираешься делать, болван? Кость собачья!» — орал на него жена перед его отъездом из офиса. «Тянуть, тянуть и надеяться, что... Нет, схожись больным. Если ты болен, ты не можешь отдать им наши деньги». — Ты не можешь ехать на собрание? Быстро отправляйся домой, и мы сделаем вид. — Не могу. Тайбань звонил мне лично. — И это собачья кость мата тоже звонил. Я не смею не пойти. Ох-ох. Тогда выясни, кто все это затеял, и откупись. — Где твоя глава? Кого ты задел? Должно быть, кого-то из этих грязных гуйлао. «Найди этого человека и откупись, иначе мы потеряем банк, членство в скаковом клубе, потеряем лошадей, потеряем Роллс-Ройс и свою репутацию навсегда, а я!» «Если банк обанкротится, ты никогда не будешь сэром Ричардом Кваном, хотя мне самой наплевать, буду я леди Кван или нет, то нет! Сделай что-нибудь, найди!» По спине катился пот, но Ричард Кван сохранял самообладание и пытался найти выход из лабиринта. «Золото в сохранности, сохранней и быть не может!» Все в порядке и с вашей наличностью. Мы были банкирами Нельсон Трейдинг с самого начала, и никогда не возникало даже намека на неприятности. Мы шли на большой риск вместе с вами вначале. Но ну, будет себе Ричард», — сказал Мата, — «не выказывай неприязни, золотом не рискуют». Тем более нашим золотом. Золото принадлежало компании Great Good Luck из Макао, которая владела также почти 30-летней монополией на игорный бизнес — На сегодняшний день активы компании превышали 2 миллиарда американских долларов, 30% принадлежали лично прижимистому Дуну, 40% лично Ланду Мате, а еще 30% наследникам контрабандиста Мо, умершего в прошлом году. «И между нами», — думал Мата, — «нам принадлежат 50% Хопак, который ты, глупый кусок собачьего дерьма, каким-то образом ухитрился подвергнуть опасности. Мне очень жаль, Ричард, но я голосую за то, чтобы Нельсон трейдинг сменила банк. Во всяком случае, на время. Прижимистый Дун на самом деле очень расстроен, и у меня еще доверенность семьи Дзинь. Но, Ландо, начал Ричард Кван. Ведь беспокоиться не о чем. Он ткнул пальцем, в лежавшую на столе полуоткрытую газету Чайна-Гардиан. В новой статье Хэпле опять говорится, что у нас все в порядке, что все это буря в стакане воды, которую инициировали злонамеренные бан очень может быть. Но китайцы верят слухам, а ток вкладчиков это факт. Резко бросил Мата. Мой старик верит слухам. Пылко заявил Зепплиндун. И он верит четырехпалому У. Четырехпалый позвонил сегодня днем и сказал, что забрал все свои деньги и предложил ему сделать то же самое. И через час мы с Ланду уже летели в нашей Каталине, а ты знаешь, как я ненавижу самолеты. «Ричард, ты прекрасно знаешь, когда старик хочет, чтобы что-то было сделано сейчас, это делается сейчас. Да, с отвращением, — думал Ричард Кван, — этот гнусный старый скряга из могилы вылезет за своими пятьюдесятью центами. Я предлагаю подождать день или около того. Данрос позволил им высказаться для приличия. Он давно уже решил, что делать. Когда черная компания Нельсон Трейдинг полностью принадлежала Стронс, поэтому остальные члены совета директоров мало что решали». Нельсон Трейдинг обладала эксклюзивной лицензией правительства Гонконг на импорт золота, однако без торговли с золотом с компанией Great Good Luck, то есть без расположения прижимистого Дуна и Лан Думаты, прибыли Нельсон Трейдинг были бы почти нулевыми. «Нельсон Трейдинг» получала комиссионные в размере 1 доллара за каждую ввезенную для компании, выгруженную на пристани в Макао, унцию, и еще 1 доллар за унцию при экспорте из Гонконга. В качестве дополнительного вознаграждения за предложение полностью гонконгской схемы «Нельсон Трейдинг» было предоставлено 10% от реальной прибыли. В этом году японское правительство произвольно зафиксировало свой официальный курс золота на уровне 55 долларов за унцию. Прибыль в 15 долларов на унции. На черном рынке давали больше. В Индии цена составила почти 98 долларов. Данрос глянул на часы. «Через несколько минут подъедет Кросс. У нас активов более чем на миллиард, Ландо», — снова начал Ричард Кван. «Хорошо решительно вступил в беседу Данрос, чтобы подвести черту. Тогда, Ричард, действительно никакой разницы нет ждать бессмысленно», — Я уже сделал кое-какие распоряжения. Наш грузовик будет у вашего служебного входа ровно в восемь. Но... — Почему так поздно, Тайбань? — спросил Мата. — Еще нет и шести. — К этому времени уже стемнеет, Ландо. Не хотелось бы перевозить пятьдесят тонн золота среди бела дня. Вокруг могут крутиться какие-нибудь преступники. Кто его знает, а? — Господи, ты думаешь, триады? — ахнул Зеппелендун. — Я позвоню отцу. Он пришлет дополнительную охрану. — Да, — поддержал Мата, — позвони сейчас же. В этом нет необходимости, — остановил Данрус. В полиции сказали, что лучше шума вокруг этого не поднимать. Они заверили, что будут присутствовать там незаметно. Мата колебался. «Ну, — Но если ты настаиваешь, Тайбань, ответственность на тебе? — Конечно, — вежливо подтвердил Данрус. — Как мы можем быть уверены, что у Виктории все в порядке? Если Виктория обанкротится, нам, скорее всего, вообще нечего будет делать в Китае. Данрус снял телефонную трубку и набрал личный номер. Джон Джона в банке, Брюс, Йен. Нам понадобится хранилище ровно в 2030. Очень хорошо. Там будут наши люди службы безопасности, они помогут. Входите со служебного входа, что на Дирк-стрит. Да. Полиция поставлена в известность? Да. Хорошо. Кстати, я насчет э, Ричард еще с тобой? Да. Э, позвони мне, когда сможешь. Я сегодня вечером дома. А я тут наводил справки, и дела у него обстоят совсем неважно. Все мои китайские друзья-банкиры очень нервничают. Даже у Мокдун случился небольшой отток в Абердине, и у нас тоже. Мы, конечно, судим Ричарду, сколько потребуется против его бумаг, бумаг, которые принимаются банками. Но на твоем месте я изъял бы всю контролируемую тобой наличность. Договорись с Блэкс» чтобы твой чек был первым при проведении расчетов этой ночью. Все банковские расчеты по чекам и банковским судам проводились в подвале Банка Лондона, Кантона и Шанхая пять дней в неделю. В полночь. Спасибо, Брюс. Пока. Потом обращаюсь к остальным. Все продумано. Конечно, об этой перевозке нужно молчать. Ричард, мне нужен банковский чек на сумму баланса Нельсон Трейдинг. А мне нужен чек на баланс отца. Эхом отозвался Зеппелин. — Я пошлю вам чеки первым делом с утра, — сказал Ричард Кван. — Сегодня вечером, — отрезал Мата. — Тогда расчеты можно будет произвести сегодня. Его глаза прищурились еще больше, и, конечно же, еще один на мой баланс. — Но столько наличности, чтобы обеспечить эти три чека, просто нет, — взорвался Ричард Кван. — Столько денег нет ни у одного банка, даже у Банка Англии, конечно. — Пожалуйста, позвони, кому сочтешь нужным, и заложи какие-то из своих ценных бумаг. Или Хевигилу, или Сазерби. Пальцы маты перестали выбивать дробь по столу. «Они ждут твоего звонка». «Что?» «Да, я говорил с обоими сегодня». Ричард Кван не ответил. Нужно было придумать, как избежать передачи денег сегодня. Если сегодня этого не случится, он получит проценты за день, а к завтрашнему дню, возможно, уже и отпадет необходимость их выплачивать. «Дзюниломо» на всех этих паршивых гуйлао и полукровок, которые еще хуже». Его улыбка оставалась такой же приятной, как и у Маты. — Ну, как вам будет угодно. Тогда встречаемся у меня в банке через час. — Так еще и лучше, — подхватил Данрос. — Филипп сейчас поедет с тобой. Ты можешь передать ему все чеки? — Ты не просто Филипп? — О, да-да, Тайбань. — Прекрасно, благодарю тебя. И тогда, если ты сразу передашь их в Блэкс, они в полночь произведут по ним расчеты. — Ричард, у тебя уйма времени, верно? — О, да, Тайбань, — проговорил обрадованный Ричард Кван. Ему только что пришел в голову блестящий выход. «Сделаю вид, что плохо с сердцем. В машине, когда буду возвращаться в банк, а потом...» Но от холодного блеска глаз Данроса сразу подвело живот. И он тут же передумал, почему я должен отдавать им столько своих денег, — сокрушался он, вставая из-за стола. «Я сейчас больше не нужен?» «Хорошо, пойдем, Филипп». Они вышли. Наступила продолжительная тишина. «Бедняга Филипп выглядит ужасно», — заметил Мата. «Да, и неудивительно. Грязные триады!» — поюжился приндун. «Эти вервольфы! Должно быть иностранцы, ведь надо додуматься до такого, взять и прислать ухо!» Он поежился еще раз. «Надеюсь, до Макао они не доберутся. Ходят упорные слухи, что Филипп уже вышел на них и ведет с вервольфами переговоры в Макао». «В этом нет ни капли правды», — поморщился Данрус. «Даже если он и ведет переговоры тебе, об этом не скажет Тайбань». Я бы тоже держал это в секрете от всех. Запелиндун мрачно смотрел на телефон Дзюни Ломона всех местных похитителей. С Хопак покончено? Спросил Мата. Если Ричард Кван не сумеет сохранить ликвидность, то да, сегодня днем закрыл все свои счета Дунстон, А значит опять слухи подтверждаются. Боюсь, что так. Данрусу было жалко, Ричарда Квана и Хопак, но завтра он собирался играть на понижение. Его акции рухнут. А... Как это повлияет на бум, который ты предсказываешь? — А Разве я предсказываю? — Ты покупаешь много акций с Труанс. Мне так сказали. Мата многозначительно улыбнулся. Этим же занимается Филипп и его Тай-Тай и его семья. Любой поступает мудро, покупая наши акции Ландо, когда бы он это не делал. Их очень недооценивают. Зеппелендун внимательно прислушивался. Сердце его забилось сильнее. До него тоже доходили слухи о сегодняшних покупках благородного дома Чень. «А вы видели сегодня колонку старого слепца Дуна о грядущем буме?» «Он говорит об этом очень серьезно». «Да», — торжественно произнес Данрос. «Прочитав ее сегодня утром, он даже фыркнул и решил, что явно недооценивал Диану Чень». Он заставил себя еще раз прибежать глазами колонку и на миг задумался. «А всегда ли предсказатель выражает свое мнение?» «Старый слепец Дун не твой родственник, Зепп?» — спросил он. — Нет, Тайбань, насколько мне известно, нет. Дзюни-Ломо. Но как же жарко сегодня. Я бы с радостью вернулся в Макао. Там погода значительно лучше. Ты в этом году участвуешь в автогонках, Тайбань? — Да, надеюсь, что участвую. — Прекрасно. — Проклятый хопа! — Ричард ведь выдаст нам чеки, да? — У моего старика случится удар, если не хватит хоть одного пенни. — Да, — согласился Данрос и тут же подметил какое-то странное выражение в глазах маты. — Что случилось? — Ничего. Мата посмотрел на Зеппелина. Зэп, Зепп, на самом деле, нам очень важно сейчас быстро получить одобрение твоего отца. Может, вы с Клаудией разыщете его?» «Неплохая идея». Китаец послушно встал и вышел, закрыв за собой дверь. Данрус приключил внимание на Мату. «Так что?» Мата помедлил, потом спокойно произнес. «Иен, я собираюсь изъять свои деньги из всех предприятий Макао и Гонконга и перевести их в Нью-Йорк». Данрус обеспокоенно смотрел на него. «Этим ты вызовешь потрясение всей нашей системы. И если уйдешь ты, уйдет и прижимистый Дун, и семья Цзинь, четырехпалые и все остальные». «Что важнее, Тайбань, система или твои собственные деньги?» Но «Мне бы не хотелось, чтобы система испытала подобное потрясение». «Ты заключил сделку с Паркон?» Данрус наблюдал за ним. «На словах — да». Контракты будут подписаны через семь дней. Твой уход скверно отзовется на всех нас, Ланда? Очень скверно. А что скверно для нас, будет очень скверно для тебя и для Макао. Я подумаю над тем, что ты сказал. Значит, Паркон приходит в Гонконг. Очень хорошо. А если компания American Superfoods купит контрольный пакет HK General Stores... Это придаст рынку еще один толчок. Возможно, старый слепец Дун снова не преувеличивает. Возможно, нам повезет. Он раньше когда-нибудь ошибался? Не знаю. Лично я считаю, что у него нет тайной телефонной связи со всемогущим, хотя многие придерживаются иного мнения. «Бум, это было бы хорошо, действительно очень хорошо. Время самое подходящее. Да, как-то странно добавил Мата, можно было бы чуть-чуть раскочегарить величайший бум в нашей истории, а?» «А ты поможешь?» Десять миллионов американских долларов от меня и Дзинни. Прижимистого дуна это не заинтересует, я знаю. Предлагай, где и когда. Полмиллиона в стронс в самом конце дня в четверг, а остальное распределяется между Ротвелл Горнт, Эйшн Пропертис, Гонконг Уорф, Гонконг Пауэр, Голден Феррис, Коулун Инвестментс и HK Генерал Дженерал Сторс. «А почему в четверг?» «Почему не завтра?» «Хопак обрушит рынок. Купив большое количество в четверг перед закрытием торгов, мы заработаем целое состояние». «Когда ты объявляешь о сделке с Паркон?» Дан подумал в пятницу после закрытия торгов. «Прекрасно. Я с тобой, Йен». «Пятнадцать миллионов». «Пятнадцать вместо десяти. Ты завтра будешь играть на понижение акций, Хопак?» «Конечно. Ландо, ты не знаешь, кто стоит за этой паникой в Хопак? Нет». Но средство уреча слишком рассредоточены, и он вел себя не слишком разумно. Люди говорят, китайцы не доверяют ни одному банку, и они реагируют на слухи. Я считаю, этот банк обанкротится. Боже! Джосс! Пальцы маты перестали стучать по столу. Я хочу втрое увеличить наш импорт золота. Дан рассмотрел на него, не отрываясь. Зачем? Ты почти достиг потолка. Если увеличить импорт, неизбежны ошибки и сбои. А сейчас... Все уравновешено и работает как надо. Да, но четырехпалый «У» и остальные уверяют, что могут провернуть несколько крупных отгрузок. Не стоит подталкивать их. Или твой рынок. Не стоит. Иен, послушай минуту. Сейчас не все, слава богу, в Индонезии. Тревожно в Китае, Индии, на Тибете, в Малайе, Сингапуре. Волнение на Филиппинах. А теперь еще американцы собрались в юго восточной Азии, что замечательно для нас и ужасно для них. Инфляция будет расти. И тогда, как это обычно бывает, каждый здравомыслящий бизнесмен в Азии, в частности, бизнесмены-китайцы, захотят избавиться от бумажных денег и получить золото. Мы должны быть готовы обслужить этот спрос. Что тебе известно, Ландо? Много чего любопытного, Тайбань. Например, часть высшего генералитета США стремится к широкомасштабной конфронтации с коммунистами. Для этого выбран Вьетнам. Но американцам никогда там не победить. Им не позволит Китай, тоже как в Корее. Пусть заглянут в любой учебник истории и прочитают, что при вторжении в регион любого захватчика Китай всегда переходил свои границы, чтобы защитить буферные зоны. Тем не менее, конфронтация произойдет. Данрас изучающий, смотрел на Ланда-Мату. Этот невероятно богатый человек очень долго занимался торговлей, каковую почитал почтенным занятием и потому имел широкий доступ к тайнам и стайн. Что еще, тебе известно Ландо? Бюджет СРУ увеличен в два раза. Эта информация должна быть секретной, этого не может знать никто. Да, но я знаю. Их система безопасности просто поражает. Ян ЦРУ проникло повсюду в Юго-Восточной Азии. Я считаю, что некоторые из его, введенных в заблуждение приверженцев, даже пытаются внедриться в торговлю опиумом в золотом треугольнике ради того, чтобы привлечь к борьбе с вьетконгом горные племенами Конга. Господи! Вьетконг. От Вьетнам Конг Сан. По терминологии южно-вьетнамских властей вьетнамский коммунист. Группы южновьетнамских повстанцев, получавших поддержку вооруженных сил Северного Вьетнама в ходе войны во Вьетнаме. В 1960 году объединились в Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама. Да-да, наши братья на Тайване просто в бешенстве. И все больше и без того огромных средств американского правительства вкладывается в обустройство аэродромов, гавани и дорог. На Окинаве, Тайване и особенно в Южном Вьетнаме. Акинава крупнейший остров в архипелаге Рюкю Япония в Восточно-Китайском море с 1945 по 1972 год находился под контролем администрации США. На острове, который называли непотопляемым авианосцем США, расположено много американских военных баз. Некоторые политические кланы со связями наверху помогают поставлять цемент и сталь на весьма выгодных условиях. Кто? Ну! «Кто производит цемент?» «Возможно, скажем, в Новой Англии. Господи, боже мой, ты уверен?» Мат улыбнулся без тени юмора. «Я слышал даже, что часть очень солидного правительственного займа Южному Вьетнаму была потрачена на строительство аэродрома, на месте которого до сих пор непроходимые джунгли. О да, Йен. Прибыли уже огромные» поэтому, пожалуйста, закажи тройные отправки, начиная с завтрашнего дня. В следующем месяце мы задействуем для перевозок суда на подводных крыльях. Это сократит время пробега до Макао с 3 часов до 75 минут. А на Каталине ненадежнее? Нет, не думаю. Суда на подводных крыльях могут брать на борт гораздо больше золота и обойдут любую посудину в этих водах. У нас постоянная связь по радару, самая лучшая, так что мы уйдем от любых пиратов. Данрос помолчал. Такие партии золота способны привлечь самых разных преступников, возможно, даже жуликов международного масштаба. Мата улыбнулся своей многозначительной улыбочкой. Пускай приходят. А вот уйти им не удастся. У нас, азиатов, длинные руки.